Глава 35. 26 июля. Глубокая ночь. Кайра. Еще одна неделя пролетела стаи лунных бабочек. Мелькнула светящимися крылышками и скрылась чаще. Мы все еще шли по лесу, удачно избегая самых серьезных опасностей. Мелкие царапины не в счет. Заболоченный ручей, вдоль которого мы двигались, превратился в полноценную речку, и это радовало потому что вернулась жара и приходилось постоянно купаться, чтобы не начать привлекать падальщиков утонченным ароматом немытого тела. Я настолько привыкла к Десару, что начала считать его не просто другом, а самым близким другом на свете. Он разительно отличался от всех мужчин, с которыми я сталкивалась раньше. Пожалуй, умнее и начитаннее брата, проще и веселее принца и однозначно привлекательнее всех однокурсников. Кроме самоотверженного бортничества, у него практически все прекрасно получалось. Это вызывало подспудное восхищенное раздражение. Даже слепленные им миски из глины не трескались на солнце, в отличие от моих. Я отчаянно искала хоть что-то, в чем досарплох. Но он был возмутительно, просто бесячий, хорош абсолютно во всем. Причем не так демонстративно хорош, когда хочется прописать ему двоечку в челюсть, чтобы не зазнавался а абсолютно естественно хорош, и даже сердиться на него не получалось, оставалось только учиться. Нет, я тоже всегда гордилась своей ловкостью и умением все схватывать на лету, но Десар был бесчеловечно идеален во всем, а еще он вроде бы подбивал ко мне клиния, но делал это как-то странно. Я никак не могла понять, шутит он или говорит всерьез. Сидя у костра, и наслаждаясь запахами жареного мяса и кинутой на угли душицы, мы рассветничали, когда мечтательным тоном он заговорил: "Знаешь, я всегда грезил о сильной независимой девушке, которая меня завоюет, а потом коварно соблазнит, перехватит запястье, впечатает всем телом в постели, властно поцелует, очень властно" а потом воспользуется моей слабостью и овладеет мной. Я буду понимать, что наша связь порочна. Но тело меня предаст, и когда она страстно оседлает меня и сорвет мой цветок невинности, я смогу лишь стонать от наслаждения». «Цветок невинности?» — фыркнула я, абсолютно уверенная в том, что за десаром тянется шлейф женского обожания. Иначе и быть не могло, он был слишком умен, обходителен и красив, чтобы оставить его без внимания. «Ну, я согласен, это несколько помятый цветок, но тем не менее». А потом эта сильная и независимая девушка возьмет меня на руки и понесет к алтарю. Я сначала хмыкнула, а потом разразилась смехом. «Ты себя видел?» Это должна быть очень крупная женщина с тележкой, иначе она тебя не уволочет. «Знаешь, очень жестоко с твоей стороны насмехаться над моей мечтой», — укорил он, трагично вздыхая. «Ладно, так и быть, к алтарю я могу прийти сам». «Да неужели?» — весело спросила я, дуя на огненно-горячий кусок мяса. «Ну да». «После того, что она со мной сделает, она все же обязана будет на мне жениться». «А если девушка попадется непорядочная, цветок сорвет, а жениться не захочет?» Со смехом спросила я. Десар посмотрел на меня укоризненно. «Не разбивай мои мечты, пожалуйста. Я, между прочим, всерьез рассчитываю, что этой девушкой станешь ты. Я от тебя без ума». И на моей самооценке очень плохо отражается то, что ты никак не начинаешь меня завоевывать. Он капризно надул губы, а я разразилась таким смехом, что даже слезы на глазах выступили. «Смейся, смейся. А завоевывать и соблазнять все равно придется. Потому что я, Кайра, буду ждать первого шага от тебя». Неожиданно серьезно сказал он. «Я прекрасно понимаю, что ты не из тех девушек, которых можно зажать в темном углу и принудить к близости. Поэтому дождусь момента, когда ты начнешь чувствовать ко мне то же, что и я к тебе, а потом поцелуешь. Сама». И его непрошибаемо уверенный тон одновременно возмутил и восхитил, а низкий голос словно срезонировал где-то в глубине души, заполнив собой целиком. «А что, если я не почувствую и не поцелую?» — осторожно спросила я. «Значит, я стану твоим лучшим другом, который вдрызг напьется на твоей свадьбе и будет вечно делать жалкие, кажущиеся только одному ему остроумными замечания в адрес твоего мужа. Однажды, возможно, женюсь на очень похожей на тебя внешней девушке и иногда буду по ошибке называть ее твоим именем» отчего мы оба будем жутко несчастны. «Думаю, ты сама понимаешь, что просто обязана спасти меня и смутно похожую на тебя незнакомку от подобной участи», — подмигнул он. «Не слишком ли много ответственности ты на меня возлагаешь?» «Нет, в самый раз». «Ну, не переживай так. Я обещаю не слишком сильно сопротивляться, когда ты начнешь меня завоевывать». «Знаешь, почему на нас и баты не нападают? Они валяются неподалеку, сраженные твоей наглостью». «Это не наглость, это тонкие намеки», — парировал он и довольно улыбнулся. Его счастливое лицо, если честно, хотелось немного отрихтовать. «Слушай, а давай потренируемся, а то совсем форму растеряем, пока бродим по лесу. Устроим поединок». «Нет, Кайра». Решительно отрезал Десарт тоном, нетерпящим споров. «Я не буду с тобой драться». «Почему?» «Я не предлагаю драться всерьез, в целях обучения. Или ты трусишь, что я тебя поборю?» «Ты меня обязательно поборешь, потому что бить тебя я не буду никогда. Ни в целях обучения, ни в каких-либо еще. Я не встану в один ряд с мужчинами, которые тебя били, Кайра». Он говорил настолько серьезно, что мне показалось, будто весь лес вокруг затих. «Хочу, чтобы ты доверяла мне абсолютно и безоговорочно, во всем. Поэтому я никогда тебя не ударю. Хочу таких отношений, когда я наставлю на тебя револьвер, а ты будешь смотреть прямо в дуло и не шелохнешься, чтобы не сбить мне прицел, так как будешь готова поклясться своей жизнью, что пуля предназначена не тебе». Кусок мяса показался безвкусным, и я доживала его через силу, а потом с трудом проглотила. Разговор неожиданно приобрел серьезность, к которой я была не готова. Неужели вы с Эрером и Мелчим никогда не устраивали тренировочных боев? Устраивали. Когда вернемся, можем устроить бой пара на пару. Мы с тобой против них. Только так и никак иначе. Или можем организовать тебе поединок с Эрером. Я подскажу, куда и как бить, если будет нужно. Но сам драться с тобой не буду, можешь не тратить время на уговоры». «Объясни». «Потребовала я». «Понимаешь, луна моя, я даже понарошку не хочу становиться твоим соперником. Ни в чем. Наставником, любовником, напарником, да. Соперником нет». Мы можем обсудить это подробнее, но мой ответ не изменится. «То есть ты даже в карты играть против меня не будешь?» Изумилась я. «Не буду. И уж тем более не буду бить твое восхитительно красивое личико. Если честно, я вообще не понимаю, как могли это делать твои однокурсники. Но они малолетние придурки, какой с них спрос? Упустили такую невероятную девушку». «Я была проклята», — напомнила ему. Нелепая отговорка. «Вчера проклята, сегодня нет». «Моих братьев проклятие совершенно не отпугнуло, не так ли? А кого понабрали под забором на ваш курс, для меня большой вопрос. Не боевой факультет, а притон полуденников-беспризорников какой-то». В рассветных сумерках правильный профиль Десара выглядел особенно идеальным. Бросила украдкой взгляд на него и решила поделиться. «У меня есть проблема». «Какая?» Он повернулся ко мне. «Ластар Кентан. Я боюсь, что он будет мстить моей семье. Я сделала глупость, когда зашила ему рот. Он после этого просто озверел». «Это была крайне оригинальная и забавная глупость». А Дервин считает, что Кентан заслуживал куда более жесткой ответной реакции. Тем не менее, тебе не стоит из-за этого переживать. Еще до того, как Скоуэр одобрил твою кандидатуру, я попросил ректора надавить на Кентана и заставить его принести клятвы, что мстить этот говнюк не станет. Ни тебе, ни твоей семье. Я неверяще вытаращилась на него. «Ты...» «Так это ты заставил ректора?» «Доказательств твоей вины ни у кого нет. Мне удалось убедить ректора, что если ты невиновна, то месть Кентана может быть по-настоящему опасной и несправедливой. Кроме того, я сообщил ему и декану о намерении взять тебя в свою звезду. Они знают, что сибовцы очень не любят, когда кто-то угрожает одному из них. И особенно не любят, когда трогают семью агента. Но Кентан сказал, что причинит вред кому-то из сестер. Нахмурилась я. И ты занервничала. Утвердительно хмыкнул Десар. Значит, он своего добился. Отомстить он не может, а вот заставить тебя ожидать этой мести вполне. Чистая тактика морального подавления и выматывания. Почему ты не сказал об этом раньше? Поначалу не знал, как ты воспримешь вмешательство в твои дела, а потом забыл, если честно. Да, стоило сказать раньше, но как-то вылетело из головы. «Спасибо, десар. С диким облегчением выдохнула я. «Ты даже не представляешь, насколько я благодарна». «Прям вот очень сильно благодарна», — заинтересовался он. «Насколько по шкале от завтрака на ковер до массажа ног?» «На массаж ног», — уверенно заявила я. «Только ты должен их помыть». «Видишь?» — тень мелькнула. Спросил он, глядя куда-то мне за спину. Я обернулась, а он наклонился к моему уху и шепнул. «Это я уже побежал мыться. Кстати, если ты закончила есть, то иди купайся, а потом жди меня во дворце». Дворцами десар называл наши убогие шалаши и почему-то это заставляло меня смеяться каждое утро. Я вообще очень много смеялась последние ночи, пожалуй, больше, чем за все время обучения в академии. Искупавшись, прополоскала одежду и развесила в дворцовом парке на кустах рядом с шалашом. За день все высохнет, даже влажные после ночи ходьбы полусапожки. Завернутая валой подул забралась во дворец и принялась ждать Десара. Он вернулся в белье и некогда темное, но уже изрядно выцветшей рубашки, сияя довольной улыбкой. Штаны и носки я заодно постирал. Тебя они смутят мои великолепные, покрытые модным в этом сезоне мехом ноги? Не смутят. Улыбнулась я и, когда он забрался внутрь, села рядом с ним на колени, взяв в руки его еще влажную стопу. Он привычно закинул руки за голову и прикрыл глаза. Я немного схитрила. Наполнила его силой, чтобы сделать процесс еще приятнее, а когда закончила с обеими ногами, сходила помыть руки, но до дворца не дошла. Из кустов прямо на меня выползла здоровенная трехвостка. А у меня ни ножа, ни копья, ничего. Метнула в нее летучим параличом, и она замерла на крошечной полянке, что позволило мне подхватить земли копье и вонзить его прямо в середину ее тела. «Да, сар, у нас гости!» Хрипло позвала я. Он выскочил из шалаша мгновенно, держа на готове искрящийся магии нож. «Быстро во дворец!» Скомандовал он, и я подчинилась. Полчаса спустя он присоединился ко мне и сказал. Гнезд или других особей не нашел. Дворец с заклинаниями обложил, на всякий случай пронизал молниями все, что мог. Испугалась? «Нет!» Закатила я глаза. «Я же ее убила!» — Ну что ты в самом деле? Мне не нравится, когда ты ведешь себя так, будто я немощная. — Я веду себя так, как веду. Ты моя Луна. Я тебя защищаю. Хватит спорить с вышестоящим по званию офицером, стажер Кабалар. Приказываю срочно принять подобающую для сна позу. Я снова демонстративно закатила глаза и снова подчинилась. «Руководитель даже без штанов остается руководителем, никуда от этого не деться». «И ты еще удивляешься, что я не собираюсь тебя соблазнять?» Раскомандовался тут. Проворчала я, устраиваясь поудобнее. «Должны же у меня быть недостатки». Невозмутимо отозвался он, привычно обнимая. «Кайра, ты все же как-то ускорь процесс моего соблазнения, а то даже мое терпение уже на исходе». «Десар, охолони. Мы знакомы меньше месяца. Я только на днях смирилась с твоим обществом». Он тяжело вздохнул. «Я просто страдаю, несоблазненный». «Страдай, это хорошо. Полезно для души», — фыркнула я в ответ. Он снова мученически вздохнул и, наконец, затих, а я лежала и невидяще смотрела прямо перед собой. «Потому что шутки шутками». А все между нами действительно закручивалось по какой-то невероятно сложной спирали. И с каждой минуты я привязывалась к Десару все сильнее. И почему-то это пугало.